Вторая независимость. Защитники в полную силу и первое, второе, третье, четвертое и пятое. До локоти на утро защитники вскипели у Лазикеи, как защитники всегда кипели в местах волнений по всей д ж и д а д е с да и еще одним да. Они пришли толпами, батальоны и батальоны, вооруженные чуть ли не для настоящей войны. Знающие говорили, что тем очень ранним утром, в отличие от прошлых и других мест волнений, защитники учуяли в воздухе лазикеи не страх нет, талакути б е с с т р а ш и е Это первое. Второе отличие от прошлых случаев, других мест волнений: размер толпы, словно вся д ж е д а д а сошла с ь и набилась в Тауншип до отказа, как соль в мешок. Это второе. Третье. что м а с с а стояли, как еще не стояли перед вооруженными защитниками никогда. т а л у к у т и о н и стояли в ожидании, предвкушении, грозный ураган набравшийся сил после первого бушевания и уже знавший, что он сильнее, чем прежде. Четвертое, гигантская баррикада, горы из валунов, перекрывшие главную дорогу из Лазикеи. Толокути, застегнутые врасплох и не привыкшие ни к чему из перечисленного, защитники медленно нажали на тормоза и задумчиво принюхивались, прядали ушами, облизывали носы, а теперь, разглядев толпу, они поняли еще одно отличие от прошлых случаев: животные перед ними и вокруг них действительно готовы умереть. Это пятое. Толокути защитники революции обдумывают математику революции. Защищать революцию, правда? Хотя мы все знаем, что защищаем фарс. Говорите себе, что хотите, товарищи, но вот там те д ж и д а т ц ы они не качают права, и вы сами это знаете. Они хотят перемен. Те д ж и д а т ц ы хотят, чтобы кончилась коррупция. Те д ж и д а т ц ы хотят, чтобы кончились очереди отключения воды и света. Те д ж и д а т ц ы хотят минимальную зарплату. Те д ж и д а т ц ы хотят достойного отношения. Те д ж и д а т ц ы хотят справедливости. Те д ж и д а т ц ы хотят лучшей жизни у себя дома, чтобы не приходилось п р и с м ы к а т ь с я там, где они не нужны. И это, на мой взгляд, и есть революция, которую должен защищать каждый в здравом уме, со здравым сердцем, со здравой этикой. Мы разве не праздновали вместе с ними, когда Центр с нашей помощью избавился от старого коня? Разве не делали с ними селфи во имя новой д ж е д а д ы А теперь нам что их избить? За что? За то, что просят большего? За то, что просто хотят дышать во вроде бы свободной стране? Я и сам себя об этом спрашиваю, когда надеваю, снимаю эту чёртову форму. Куда делась революция, товарищи? Куда она делась? Я просто не могу открыть огонь по толпе и жить с чистой совестью. Вы знаете, я знаю. Джедацы неплохие животные. Вы знаете я знаю, что в д ж е д а д е есть и правда злые порочные звери. Виноватые в том, из-за чего здесь собрались эти толпы и мы. И вы знаете, кто эти порочные звери. И можете назвать их по именам. и ы даже знаете, где они живут. Но прикидываетесь дурачками, делаете вид, будто не представляете, где настоящий враг. Ведь убивать невинных куда проще, чем то, что должно произойти, чтобы мы стали по-настоящему свободными. Правда, товарищи, в том, что животные вокруг не какие-то странные создания с далекой планеты. Это свои. И вы все знаете, что у вас здесь родственники, ваши друзья и соседи, ваши домовладельцы, ваши знакомые по церкви, учителя ваших детей, ваши медсестры и врачи. Все они хорошие и достойные граждане. Все они знают, что сегодня могут умереть. Все они готовы сегодня умереть. Не от руки центра, а от нашей. И я спрашиваю, когда мы научимся отвращению? Если я что и знаю. Так это что не хочу попасть в ураган, который тут вижу. Если я что и знаю, так это что если меня ждет верная смерть. А я слышал о командире Джамбанже и Семирых. А это же сам командир д ж а м б а н ж а Я даже подходить к ним не хочу. Я и не говорил, будто я смелый пес. И жизнь у животного всего одна, всего одна, одна. п е ч а л ь н а я истина в том, что будь настоящий освободитель этой страны живы, восстань их кости из мертвых. Они бы уж точно не сидели здесь с нами, они бы стояли там, готовые умереть с толпой, потому что там правильная сторона, нравственная сторона. Помню, каким был наивным, когда впервые надел эту п о г а н н у ю форму. Я думал, что моя работа и правда служить и защищать. Но здесь разве служба? Нет. Честная, справедливая, достойная, добрая? Нет. Поможет ли она мне? Сделает ли мою жизнь лучше? Нет. Так давайте представим. Допустим, мы схлестнемся с этой толпой, и многие из нас погибнут. Как думаете, центр и избранные по нам заплачут, придут на наши похороны? Не знаю, как вы, но мне кажется, в жизни все происходит неслучайно. Думаю, Бог прислал меня сегодня сюда в эту машину к этой толпе неслучайно, а чтобы явить свою славу, чтобы я принял правильное решение. Я слежу в сети за многими активистами и живу по соседству с двумя сестрами исчезнувших. И знаете, пусть центр и избранные говорят что угодно, мне близко многое, за что борются они и вся страна. Потому что сказать по правде, я тоже этого хочу, тоже в это верю. И под формой я один из этой толпы. Вот кто мы такие: голодающие, нищие учителя выходят на демонстрацию. Мы тут как тут. Медсестры и врачи бастуют ради минимальной зарплаты. Мы тут как тут. Активисты требуют перемен, мы опять тут как тут. Разгоняем, избиваем, вырезаем, арестовываем, снова и снова заставляем исчезнуть. Когда все это кончится? Как страна изменится к лучшему, если мы все время давим на горло тем, кто трудится ради перемен? И чем это нам самим поможет? К чему приведет? И чего мы этим добились? И чем интересом мы на самом деле служим и зачем, если совсем откровенно, я восхищаюсь ими за то, что они избавились от страха. Почему мы теперь не можем так же? Что нам мешает? И если не сейчас, то когда? Если бы от командира д ж а м б а н ж а и семирых что-то осталось, думайте, центр похоронил бы их на площади освободителей с почестями за защиту революции. Разве не спаситель сам на инаугурации сказал: "Глаз народа, глаз Божий". Вы не знаете, почему, когда и как глаз Божий вдруг стал глазом врага? Я вам так скажу: если прямо сейчас опустите оружие и прислушайтесь к толпе, услышите Бога. Я не религиозный, ничего такого, но сейчас Бог ревет. А л у ч ш е й с т р а н е а л у ч ш е й д ж е д а д е Вопрос в том, хотим мы или нет жить в ней. Это вопрос о том, кто мы есть на самом деле. Надевая этим утром новенькую форму, я спросил себя, когда в последний раз надевал новенькие штаны и новые трусы, новое что угодно. И честно вам скажу, не помню. Потому что нам не платят, чтобы жить нормально. Но почему центр власти не дает нам денег на жизнь, но может оплачивать новое оборудование и оружие? Сколько миллионов потрачено на оборудование и оружие с тех пор, как к власти пришел Туви? И зачем нам это все, будто страна на войне? И сколько нам заплатили в прошлом месяце? А никто не подумал, что если бы мы не были защитниками, мы бы стояли там столпой, пели бы ту же песню. И заодно можно обдумать, серьезно, серьезно обдумать, что они готовы умереть, а мы нет. Еще раз подумать, ради чего они готовы умереть и сравнить с о б с т в е н н о й с и т у а ц и е й А потом не будем на этом останавливаться и обдумаем. Серьезно, серьезно обдумаем математику революции. И защитники в самом деле сидели в машинах и обдумывали математику революции.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 Защита истинной революции. Когда рассказывали те, кто там был, они говорили, что из машины впереди конвоя выскочил питбуль, т о л к у т и подняв передние лапы, показывая, что он не вооружен, а потом вышел на открытое пространство, наклонился и спокойно развязывал шнурки, скинул сапоги, за ними носки, а после с а п о г и носков ремень. А после ремня каску, а затем расстегнул и стряхнул с т р я х н у л себя форму. Дальше последовала майка, и наконец он расстегнул и снял штаны. Когда рассказывали те, кто там был, они говорили, что голый защитник уже не скрывая слез медленно подошел и встал с ближайшей толпой, где, не сказав ни единого слова, чуть поклонился, сложив лапы в знак мира, и как и все вокруг развернулся к товарищам. Те, кто там был, рассказывали, что напряжение в воздухе можно было резать. Толпа спрашивали сами себя: правда ли видят то, что в и д я т Талакути кое-кому инстинкт подсказывал накинуться на защитника и сделать с ним то же, что и с командиром Джамбанжей и семью защитниками Ране. Но их сдержал, смутил, даже сбил с т о л к у ж е с т мира. то, что пес снял форму защитника и обратился против товарищей, в слезах встал с массами. Совсем не этого они ожидали, а раз не ожидали, то и не обсуждали, а раз не обсуждали, то и не понимали, как теперь поступить. И тут это повторилось. Те, кто об этом рассказывал, говорили, что из машины посреди процессии спокойно вышел длинный риджбэк и начал раздеваться. Предмет за предметом, за предметом и свободный от формы и в слезах присоединился к толпе как его товарищ. т а л о к у т и следующий пес р а з д е л с я еще до того, как влился в толпу второй, и не успел раздеться этот третий, как следующий сложил оружие, выскочил из машины и тоже р а з д е л с я А не успел раздеться следующий, как их примеру следовал уже десяток. И эти псы тоже влились в толпу, да, т а л о к у т и Рыдая, сложили лапы в знак мира и развернулись против товарищей. Талакути, изумленные дети народа наблюдали за разворачивающейся драмой, как дюжины, дюжины и дюжины защитников Джидады складывали оружие и присоединялись к ним. Они не спрашивали псов, что те делают и зачем, нет. Они им не радовались, нет. Они не праздновали, нет. Они наблюдали в тишине, пока во всех и каждой машине не осталось защитников. Те, кто об этом рассказывал, говорили, что настал истинный момент, и дальше что? Дата Лукути. Толпа и псы стояли, переглядывались и гадали, что последует затем, чего не ожидал никто и последует ли. Но затем псы спокойно и без церемоний подожгли свою форму. Да, Толокоти попросили толпу отойти подальше и запалили все, и каждый символ, и оружие защиты. А толпа совершенно не готовая к этому поступку, как не готовая и к предыдущему, продолжала наблюдать в тишине. Толокоти псы сожгли все, и когда по стране разошлись новости, что батальоны защитников... Напущенных на самое крупное сборище детей народа сложили оружие, сняли форму, присоединились к массам и сожгли все свои вещи. т о л о к у т и защитники по всей д ж е д а д е словно очнувшись от глубочайшего транса, точно также сожгли все и вся связанное с защитой, и за какие-то часы столб центра власти на протяжении десятилетий наконец пал. хорошего понемногу. То, что случилось дальше, преподало детям народа урок, который жалели они, стоило усвоить намного раньше. Что вполне возможно провести всю жизнь в страхе перед тьмой, в которой на самом деле таят с я лишь цветы, к у з н е ч и к и голубки и беззубые крокодилы. Ибо без защитников центр власти и избранные внезапно и безо всякого предупреждения оказались уязвимыми, зависшими в пустоте без твердой почвы под ногами, толокути пойманы е в стране закрытых аэропортов и недоступных границ, где некуда бежать, и даже награбленное богатство их не спасало. И странным образом страх, мучивший детей народа почти всю историю Джидады, теперь заразил и п р и с м и р и л бывших угнетателей. Их с легкостью ловили, собирали как грязный мусор, закидывали в старые фургоны и катили в те самые тюрьмы ужаса, куда в дни своей славы они с легкостью ссылали томиться настоящих и воображаемых врагов. т а л о к у т и е последний идиот. Когда знающие говорят, что как бы ни была длинна ночь, она кончается рассветом. т а л о к у т и они имеют в виду, что как бы ни была длинна ночь, она кончается рассветом. Дети народа уже вновь тот грозный ураган набравший силу, ворвались за великие стены дома власти, требуя подать им туви. Влившиеся через западный вход, замерли перед знаменитым садом скульптур, ласково прозванной Спасителем, святилищем правителей. Дата л у к у т и Зрелищное место со статуями самых печально известных из живых африканских отцов народов в полный рост из черного гранита, ослепительного на пышном фоне огненно-красных лилей. Тулкути ураган бешено обрушился на внушительных каменных истуканов. Он рвал, топтал и крушил. И пал Тиран Нигерии, пал Тирану Ганды. Пал тиран Камеруна, пал тиран центральноафриканской республики, пал тиран и р и т р е и пал тиран Эсватини, пал тиран Судана, пал тиран Алжира, пали все и каждый правящий африканский тираны, да, т о Лакути. В мгновение ока от святилища п р а в и т е л й остался щебень, щебень, щебень. Спаситель между тем о с т о л Бенел в непонимании при виде урагана. Джалид ж и его к о г о р т а колдунов заверяли, что он в безопасности, неприкасаем за великими стенами дома власти, что они укреплены самыми могучими чарами, и при виде жалких детей народа, окружаться непроходимым морем, да толкути ужаснейшим морем полным изголодавшихся крокодилов числом больше, чем убогих бунтарей. Но вот бушующие диссиденты, вот бездонный тупой гнев в их глазах. Спаситель, природный враг страха, встал на дебы в полнейший рост, целых двадцать ладоней, и встретил массы пылающим, не моргающим взором. Толокути на его шее был не один, а два шарфа народа, повязанных в одну сторону и в другую. Да, толокути, он в ы с и л с я вопреки, на перекор сыновьями по бокам. которые похоже не разделяли уверенности отца и стояли на четырех ногах в мокрых штанах, причем не от воды, дрожа, как листья на бушующем ветру, гадая, правда ли видят то, что видят. Столкновение с крокодилом. Знающие говорят, что в тот самый миг, когда Спаситель встретился с ураганом. Малышнял Изикеи, в силу возраста оставшаяся под присмотром самых старых стариков, встретила крокодила. о к р ы л ё н н ы е событиями прошлого дня т о л о к у т и детеныши несли дозор перед домом Семиса у стены мёртвых. И дожидаясь взрослых, по их словам, в этот раз действительно с новой Джидадой дети занимались тем, что им удаётся лучше всего. Играли, конечно же. Талакути. к р к о д и л воспользовался беспорядком в стране, чтобы нанести удар в л а з и к е е Он застал детей за игрой под названием "Концерт", когда они по очереди изображали Квина б л э к а вернувшегося певца, выступавшего перед тем, как командир Джамбанжа застрелил судьбу в парке Ухуру во время воспоминания. И чьи песни они знали наизусть, потому что в те дни родители играли их б е з к о н ц а под разговоры о прошлом. пока не утирали слезы. Все смотрели на самодельную сцену, когда м а т а п е л л чья очередь была петь, показал лапой и закричал. И дети оглянулись и увидели б р о б д и н Гнеговского крокодила, выше Голиафа из сказок матери Божьей, который ухмылялся своими знаменитыми клинками зубами, который смотрел на них огромными глазищами Талкути один. Цвета флага Северной Кореи в хороший день, а второй цвета флага Северной Кореи в очень плохой день. б р о б д и н г н е к страна великанов, в которую попал Гулливер после того, как побывал у Лилипутов. Можете бежать, но вам не спрятаться, завизжал крокодил, захохотав так, что сотряс стену мертвых, подняв птиц в воздух, а змей с ящерками перебросив через улицу. т о л о к у т и дети в ужасе смотрели, как огромное бестье сдвинулось с места, к л а ц а я клинками. Рассказывая об этом позже, разум говорил, что сам ползущий на брюхе крокодил и подал ему мысль начать знаменитый танец к р о к о п о л з с Смышленый поросенок завизжал к р о к о п о л з с и все дети упали на землю. ворочались как крокодил, извивались, тряслись и распевали знаменитую песню о крокодиле: "Берегись, Джедада, идет крокодил с большими злыми к л и н к а м и будет он рвать, кусать, цап, цап, цапать". Пели дети отважно, но в их голосах чувствовался ужас. А крокодил, застегнутый врасплох и увидевший, что дети танцуют, его танец и поют песню, которую поют и обожают всюду, сделавшую его таким... з н а м е н и т ы м при знаменитом, что его знали даже в Ватсапе, Твиттере и интернетах, забыл, чего хотел. Толокути, ужасное создание, начало плясать, а увидев, как он пляшет, дети повысили голоса и хлопали ему громче, чем чему угодно в своей короткой жизни. Да, Толокути, хлопали в надежде, что создание их пощадит. И поначалу это как будто помогало. Крокодил, привыкший, что животные разбегаются при одном его виде, никогда ему не поют, не хлопают, не радуются, улыбнулся шире, чем любой крокодил на свете. Он извивался, он трясся, он хлестал хвостом и улыбался, и извивался и трясся и хлестал хвостом и улыбался и извивался и трясся и хлестал хвостом.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 Дети говорили, что крокодил так самозабвенно нежился в лучах славы, что не сразу заметил, как пение, ликование и аплодисменты прекратились, что вокруг него повисла тихая тишина, как внутри пули, и что неморгающая старая курица во всем черном навела ему в голову ружье. Да, Толукоти, почти через сорок лет после того, как она сделала свой последний выстрел. В воздух в честь рождения новой джедады и окончания освободительной войны, в которую вступила еще подростком. Товарищ б е з п р о м а х а н з и н г а невоспетый ветеран, нацелила свое ружье убийца радости в мозг крокодила, зажмурила левый глаз и спустила курок. А поскольку товарищ б е з п р о м а х а н з и н г а била, собственно, б е з п р о м а х а Крокодил з а п л я с а л и завыл от сотрясающей землю ярости. Талукути внутри детей все перевернулось и подскочило к груди. Товарищ б е з п р о м а Ханизинга сделал еще два точных выстрела: второй в мозг и еще один в позвоночник. Талукути крокодил дернулся раз, дернулся два, дернулся три, дернулся четыре, пять. шесть и застыл. И поистине ошеломленные дети переглянулись, чтобы понять правда ли то, что видят, а когда поняли, вспыхнули от ликования. Шарф, мути и волшебство. А пока в Лазикее перед домом с е м и с а у стены мертвых детеныши праздновали конец террора крокодила. т о л о к у т и в сотнях километров от них в доме власти ураган смыкался вокруг спасителя. Те, кто там был, говорили, что в момент истины спаситель заржал с такой ошеломительной мощью, что по всему дому власти треснули витражные окна. Но ураган бушевал и продолжал бы бушевать, если бы спаситель не произжал странное заклинание. И не сорвал с себя с странные шарфы, бросив на пол между собой и ураганом, остановив его на месте. Да, Талукути, ураган встал на месте, ведь даже палки и камни знали о любви Спасителя к колдовству, знали, что шарф народа необычный шарф, а ж у т к и й талисман, и как посох Моисей превращался в змею. Так и он может превратиться во что-то устрашающее. Да, толукути что-то еще невообразимее, чем змей Моисея. Испуганная толпа посмотрела на шарфы, потом друг на друга, потом на шарфы, потом друг на друга, потом на шарфы, потом друг на друга, а потом заревела от хохота. Шарфы оказались просто шарфами из самой обычной шерсти. о лукути ураган накатил снова. Спасителя наконец настиг неудержимый рассвет. Когда рассказывали те, кто там был, они говорили, что в этот миг, откуда н и возьмись, налетел огромный рой красных бабочек и опустился на дом власти. Что рой был чудовищным. Приходилось пробиваться через хаос трепещущих алых алых алых крыльев, от которых стало трудно дышать. Что не успела толпа спросить себя, правда ли видит то, что видит? Все д о е д и н о й красные бабочки направились к спасителю. Да, толкути спасителю. А он окруженный ревел и ржал и брыкался и бросался на воздух. Страшны были громкие завывания Туви, визжавшего красным бабочкам убраться прочь, умолявшего детей народа прогнать их. Толкути никто не вмешался. Туви боролся, кружился, вопил, плакал и упрашивал. И вот его движения становились медленнее и медленнее. И вот он з а в и х л я л как пьяница. И вот пошатнулся и рухнул на пол, как большая куча навоза. И лежал так, хрипя. И только тогда красные бабочки взлетели и пропали так же таинственно, как появились. И вот так Тувий радость Шаша, больше известный как Тувий, сын з в и п а ч е р ы Шаши, и самый любимый и успешный сын Буреси Шаши, спаситель народа, правитель нации и ветеран освободительной войны, величайший лидер Джидады, враг.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 Уважаемый мировой лидер был в этом жалком состоянии, погружен на телегу и отправлен к его товарищам в самую известную адскую дыру ужаса, где их ждали долгие сроки за самые разные преступления, без надежды на свободу в их жалкий жизненный срок. Наконец-таки д ж е д д а д с к и й центр власти пал. Те, кто там был, говорят, что арестовав Тувия и услышав об участи крокодила в Лазикее, эта толпа, в отличие от победоносных толп повсюду снова затихла. Теперь пришла тишина урагана, который в ы п л е с н у в всю ярость, набрав силы и вернувшись крушить второй раз, задержался на случай, если вдруг придется повторить все вновь. А пока ураган прислушивался. По всей Джедаде разошлись вести о смерти старого коня. Дату л у к у т и бессмертный отец народа, единственный и неповторимый собственной персоной, воскресший, как и Иисус, но потом воскресавший еще, еще и еще, Дату л у к у т и много много раз, в отличие от Иисуса, который воскрес всего один раз. Наконец встретил свой последний рассвет. и не просто встретил свой последний рассвет, но и встретил свой последний рассвет на чужбине, где лечился, потому что джаддские а обветшавшие больницы, как повторял он не раз, настолько бесполезны, что туда приходят умирать. И дети народа впервые с тех самых пор, как они восстали, словно кости ниханды в день, когда командир Джамбанжа и семеро защитников пришли за Семиса. Прослышав о смерти отца народа, разрыдались. Как сердце разбилось во второй раз. Отец народа уже на пути в край мертвых ждал других новоприбывших перед большой кирпичной стеной, с м г а ю щ е й желтой неоновой вывеской «Ожидайте» над дверью. Как тут увидел прямо перед собой свою скорбящую нацию! т а л у к у т и словно в воздухе появился невидимый экран. И увидев, как они по нему в о з р ы д а л и его долгие любимые дети безутешные и неутешаемые, т о л у к у т и сердце отца народа разбилось. Уже второй раз. А в первый оно, конечно же, разбилось еще при жизни, там, в день переворота, когда узурпаторы его сменили, а дети это праздновали. Только во второй раз было настолько больнее, что старый конь схватился за многострадальное сердце, уверенный из-за боли, что умирает опять, умирает заново, умирает второй раз, умирает другой смертью. т о л у к у т и он издал самый душераздирающий вопль, что слышали в приемном центре, а в приемном центре слышат вопли каждую минуту дня. Но никто к нему не поспешил. Пока. Когда голова у него уже пошла кругом от того, как он колотился лбом в твердую землю, не подошла обезьяна в длинном белом халате с нечитаемым бейджиком, в тон помаде и не спросила: "Право, что случилось?" И отец народа показал и ответил: "Это моя д ж е д а д д а моя страна. Видите, как они тоскуют? Видите, как они мучаются?" Я не могу просто умереть смертью и уйти. Меня нужно репатриировать. Меня нужно вернуть к ним. Но зачем? недоумевала обезьяна. Но зачем? Вы что сами не видите? указал копытом раздосадованный старый конь. Тогда обезьяна с мордочкой полной сочувствия, которая не слышалась в ее голосе, сказала: "О милый мой, дорогой бедняжка". Идем со мной, с к о р е е идем. Как сердце разбилось в третий раз. Он последовал за обезьяной через бесконечный лабиринт. Наконец выйдя, он очутился в знакомом месте. А знакомым оно было потому, что это улицы единственной страны, которую он любил больше всех. Они не шли, он и обезьяна. Нет, т о локути, они парили как бабочки. И отец народа на радостях от того, что вернулся в любимую Джидаду с да и еще одним да, даже позабыл, что умер, и во всю глотку завел национальный гимн старый революционный. И его растрогал вид любивших его в глубине души животных, которые не могли оправиться от его скоропостижной кончины. В потоках слез они вспомнили, кем он был. И что значил, и за что стоял, и что сделал для них всей д ж е д а д ы и даже всей Африки. Но стоило ему с п р о в о ж а т о и углубиться в толпу, как он понял, что произошла какая-то ужасная ошибка, потому что отчетливо увидел впервые, что все это горе, рыдания, потоки слез, боль. Все, от чего сейчас разбилось его несчастное сердце, т да о л у к у т и не п о н е м у Он слышал, как толпа говорили иностранным журналистам, что плачут только по себе, что они горюют по себе из-за того, что он с ними сделал, объявляли они, из-за страха, что он принес в их жизнь, заявляли они, из-за разрухи, в которой оставил д ж е д а д у ерелись они, из-за того, что сбежал. Не расплатившись за свои преступления, умер так и не дождавшись правосудия за массовые убийства и геноцид, лгали они. Из-за исчезновений, и смертей, и пыток и незаконных арестов в течение всего его правления утверждали они. Из-за его коррупции и нарушений прав и множества других безобразий, выдуманных на лету сейчас, когда он уже не мог говорить за себя. Всего того, о чем молчали, пока он правил, правил и правил. Отвратительность детей народа сокрушила его, их н е б л а г о д а р н о с т ь у извил а его, их п р е з р е н и е разгневало его. Толокути сердце разбилось снова, в третий раз. Преданный, разъяренный, уязвленный, обиженный сердцем в лохмотьях, отец народа, освободитель. Пан-африканист, главный критик Запада, враг санкций, враг гомосексуалов, оппозиционер оппозиции, бывший учитель, крестоносец образования и экономики. Да, он и только он собственной персоной раскрыл рот, чтобы обратиться к жалкой нации, но лишь вспомнил, что уже мертв, его никто не услышит. И потому он просто кипел внутри, страдал внутри, кровоточил внутри. Пожалел, что вернулся, потому что понял, что совершил ужасную ошибку. И когда обезьяна спросила, уже насмотрелся милый, готов уходить, он кивнул. Просто заберите меня от этих отвратительных детей, не имеющих благодарности за все, что я для них сделал. От этих холжецов худшего пошиба, так неприлично отзывающихся о мертвых, это же совершенно не по африкански. Заберите меня к матери, я хочу к матери в рай, воскликнул отец народа. И впервые обезьяна очень внимательно на него посмотрела и сказала: О милый мой, голубчик дорогой. Не знаю, как и сказать, но не хочется, чтобы для тебя это стало сюрпризом. Дело в том, что я не могу забрать тебя к матери, потому что, понимаешь ли, для тиранов нет никакого рая. Ты, как бы это сказать, встретишь всех своих жертв, а как увидишь их всех до последнего, смотря, сколько их тебя поджидает, конечно. Тогда, голубчик, что ж, просто в а д к чертям, сказала обезьяна. Какого черта меня и к чертям! завизжал отец народа, взбешенный и перепуганный одновременно. Но обезьяна пропала. А его потащила таинственная сила, которой он не видел, с которой он не мог бороться. т о л к у т е последнее, что отец народа услышал от единственной страны, которую любил больше всего, отвратительный голос: "Дьявол мертв, он мертв. Мы рыдаем, потому что после недавних событий наконец можем сказать: пришел конец эпохи и ошибок. Теперь можно начать заново, снова дышать, снова мечтать." Дьявол мертв. Слава, слава, слава! Он мертв. Новый флаг. И на следующее же утро после смерти отца народа малышняла Зикея ворвалась в студию Золотого Масека, не постучав, не поздоровавшись, и веляя хвостиками, качая головами, сунула художнику свежую белую простыню, требуя нарисовать им флаг. Ого, погодите, прямо здесь? В это где стянули? – спросил Золотой Масека, разглядывая простыню. После смерти его судьбы он жил в вечном тумане опустошающей печали, и теперь старался скрыть свое горе от малышей. Но мы ничего не стянули, это нам с е м и с а дала, – хором ответила Ватага. У кое кого за ухом были ручки. с е м и с а дала вам поиграть такую хорошую простыню? – спросил Золотой Масека. Да, только не поиграть, а чтобы сделать новый флаг. Мы ей сказали для чего, и она дала. Понимаю. Но я не умею, я ж е никогда не писал на простыне, сказал золотой масека. Единое лицо всей в а т а г е помрачнело. Ну, ладно. Говорите, что нарисовать? Сказал художник, потянувшись за блокнотом. Так, так, так. Вначале н а р и с у й огонь. Вот тут, прямо тут. И чтобы как настоящий, чтобы чувствовалось его тепло в крови, как в заправдышний живой огонь, сказала Глория. И чтобы он будто расцветал, как, например, большой красный лотос, сказал Сидни. И пусть будет красивый, а то лотосы красивые, не красивых лотосов не бывает, сказала Ерунда. И еще чтобы было понятно, что этот огонь сжигает все ненужное, что он еще и очищает, греет. но не горит, светит, но не слепит, сказал крутой поэт. Еще бабочек нарисуй где-нибудь, может вокруг огня красных бабочек, сказал Кебисани. Но только, наверное, не целую стаю, а то они все место займут, сказал принц. И одной б а б о ч к и хватит, если будет понятно, что это бабочка, красная бабочка, как сказал Кебисани, сказала ревность. И не забудь раскрасить огонь всеми его цветами, а то ведь огонь не одного цвета, так настиран шучат в школе, сказал д и к а м а й Очевидно, должен быть ярко-красный, это важно, это значит справедливость, сказала тяжелая жизнь. Потом белый, это значит мир, мир тоже очень важен, сказала Пфулувани. Синий это сострадание, сказал Брэндон. И оранжевый процветание. сказала Леля. И ярко-желтый принципиальность, сказал Такудзва. И обязательно сделай так, чтобы любой, кто посмотрит, понял, что еще все эти цвета означают разных д ж и д д а е в Это тоже важно. д ж и д а да для всех и каждого, несмотря на различия, и все в ней одинаково равны, сказала блестяще. А когда все это нарисуешь, проследи, чтобы этот огонь горел все время, сказал Карабу. То есть как вечный огонь, сказал Роланд. Что еще? сказала н и а р о й Наверное еще надо дерево. Деревья это жизнь, сказал с Конафа. с а м о е л у ч ш е е дерево это дерево Ниханды, сказала последняя. Да, дерево Ниханды. И пожалуйста добави кости Ниханды, чтобы мы не забывали вставать о с и освобождаться, как товарищ безпромаха Низинга, как наконец сделали взрослые, и чтобы мы не забывали других мертвых. сказал Кхосе. И это он про предков, и они вовсе не мертвые. Мне так с е с т р а судьба говорила, а герцогиня подтвердила, сказала Глория. Нарисуй все в точности, как мы рассказали, золотой м о с е к а сказал Симба. Потому что если не нарисуешь все в точности, как мы рассказали, мы тебя засудим, мы свои права знаем, сказал Вызов. И потом найди нам шест, на который вешают флаги, сказала Кананани. Дай веревку, потому что нам нужна не игрушка, а как бы настоящий флаг, сказала Кендра. Флаг не понарошку, сказал Себусиса. И тогда мы покажем, куда его поставить, сказала н к а б и л я И рисуй поскорее золотой масека, у нас еще много дел, сказала Мата. Через несколько дней, т а л о к у те в день, который в будущем станут праздновать как новый день независимости д ж е д а д ы Золотой м о с е к а закончил детский флаг в точности, как ему описали. Работа сняла тяжесть его сердца, наполнила легкостью, какой он не чувствовал со времен убийства судьбы. Печаль осталась, словно верная тень, но туман развеялся и художник снова прозрел. Он поднял флаг прямо у стены мертвых, поставив шест во дворе с е м и с а Ему так нравилась его красивая работа, что он попросил детей встать рядом с флагом и уже готовился сфотографировать, когда из дома 636 вышла товарищ безпром а Ханзинга, которая с подругами ч ь ё в н и ч а л а у Семиса, чтобы посмотреть, что там за сырбор. А увидев флаг, товарищ безпром а Ханзинга позвала своих сестер-подруг, и вышли герцогиня, и Гогомою, и Матерь Божья. Молитвенные воины, сестра Намза м и несколько сестер исчезнувших, и на думе м и с с и с ф и р и м и с с и с ф е н г у й и, наконец, Симиса. А из ближних домов вышли соседи, талукути матери, оставившие кастрюли на плитах, и вышли их красивые малыши, и вышли дедушки и бабушки красивых малышей, талукути старые, но сияющие от новой жизни. И любопытные прохожие по дороге в спар, в гости, по делам или куда они шли, тоже задержались поглядеть, потому что за погляд в лазикеи денег не берут. И появились птицы, и муравьи, и змеи, и тараканы, мухи, мыши, навозные жуки, м о к р и ц ы и насекомые лазикеи. И вышло солнце из глубоких морщин туч, куда зарылось почти на весь день. И вышли мертвые, которые не м е р т в ы во главе с самой судьбой, доктором будущее Фенгу и дедушкой б у т о л е з в е Генри в у л л и н л е л о й Кумала. Хоть их не видел никто, кроме герцогини. И воспорили расправить флаг, хотя его и не надо было расправлять. И пели хвалу живым, имевшим мужество наконец таки освободиться. т о л о к у т и их глаза видели будущее. И мертвые уже знали о величии ожидавшем джедаду теперь, когда зло все-таки пало. Толпа могла бы собраться и побольше, получше, но дело было во второй половине дня. Школьники постарше еще не вернулись с учебы, а взрослые работали на новых работах, что недавно расцвели и продолжали расцветать, наконец сметая джедадцев с улиц, с веранд, с ног, с задов, из отчаяния, из нищих процессий. Но это и не важно. Потому что немного погодя, когда фотографии и видео детей с флагом Лазикеи з а в и р у с и л о с ь в соцсетях, новые работники оторвались от своих дел, сгрудились у телефонов и смотрели, как флаг трепещет на фоне ярко-голубого неба. Дата Лукути. Смотрели с сердцами, поющими от знания, что этот новый флаг они и ждали. И все до одного. т о л у к у т и и собравшиеся под детским флагом в Лазикеи перед домом Семи су стены мертвых, и смотревшие на телефоны в разных где бы то ни было этой д ж е д а д ы с да и еще одним да, ощутили дар благополучия от д е р е в а Ниханды, чьи белые плоды напоминали, что они и есть кости Ниханды, восставшие по ее пророчеству. И всех до одного согрел прекрасный Огонь лотос. И все до одного услышали, как огонь раздувается, трепещет и ревет прямо в их сердцах. И все до одного поняли, то, что они слышат в сердцах, это новый национальный гимн, талукути гимн, гласивший о той славе, что горит вечно и сияет живым светом. Талукути. Конец.